Глава четвертая. Взрослые полны загадок. Говорят тем, кто хорошо учится в школе, на Большой Перемене бесплатно дают творожные шанги. Через каких-то полгода Изочка пойдет в первый класс. В городе она прочитывала вслух все, что встречалось на пути. Продовольственный магазин номер 4, кинотеатр Центральный, Слава Сталину, лучшему другу физкультурников! Сталин это Ленин сегодня. И еще что-то о товарище Сталине всего не упомнишь. Балтун. Находка для шпиона. Вот что оказывается написано на плакате, стыкующим пальцем дядькой на двери кухни. Когда в коридоре никого не было, Изочка, не глядя на плакат, содрала его, скомкала и быстро-быстро сунула в горящую печь. Изочка любила всехную кухню, а Болтун портил всякую радость. Думала, что он потом приснится, но нет, не приснился. Никто даже не заметил, как злой дядька исчез, и радость от приготовления еды и кухонных разговоров больше не омрачалась ничем. В воскресенье Мария варила в кухне суп из сухих грибов. Тетя Матрена рядом стряпала картофельные блины. Изочка крутилась тут же, надеясь на неудачный блинчик. Тетя Матрена молчала-молчала и вдруг призналась, что ее вызывали в какой-то отдел и велели следить за соседями. — Выследила, знает про болтуна, — запаниковала Изочка, хотела сбежать и не успела. — Ну и как успехи? — спросила Мария спокойно. Много нового о нас узнали. Тетя Матрена скроила обиженную мину. «Что я? Предатель какой!» Пришла и сразу Наталья открылась. «Теперь вот тебе. Не донесешь же на меня, что я про то рассказала». «За Натальей Фридриховной тоже слежка?» — удивилась Мария. Тетя Матрена плотно прикрыла дверь. «Наталья! Тюремщица!» Три года сидела, пока муж воевал. Не знала. Изочка принялась складывать щепки перед печкой. Наталья Фридриховна жила с мужем Семеном Николаевичем в комнате напротив. Была очень строгая и работала кем-то посменно в рыбном тресте. Изочка ее побаивалась. Однажды в мороз Мария попросила соседку присмотреть за Изочкой, опасаясь, что та сбежит на улицу и заболеет. В комнате Натальи Фридриховны пахло газетной бумагой. Семен Николаевич служит в типографии, где печатают газеты. Наталья Фридриховна сварила пшенную кашу, и он пришел в обед. Изочка старалась есть аккуратно и не шмыгать носом. Собирала кашу ложкой по краям тарелки и медленно подвигалась к середке, чтобы не обжечься, как учила Мария. «Сядь прямо!» «Не сутулься, сказала Наталья Фридриховна, — «и не клади локти на стол». Изочка поспешно убрала локти, а скоро опять забыла. Тогда Наталья Фридриховна достала с полки две книги и сунула их Изочке под мышки. «Держи крепко и ешь». Каша была вкусная, с маслом, но есть расхотелось. Изочка хорошо усвоила урок поздоровалась на другой день с Натальей Фридриховной, трепеща от ее сурового взгляда, и тотчас выпрямилась, словно сзади за ворот плеснули холодной воды. Соседка сдержанно усмехнулась. Запомнила. Молодец. Изочка снова прислушалась к разговору. Тетя Матрена шептала с оглядкой, хотя в двери не брезжило ни щелочки, и никого в кухне не было, кроме Марии, Изочки, и куклы Алёнушки, ну, если не считать дяди Пашиных деревянных человечков на подоконнике. «Ван Ваныч сковородку-то, значит, поставил со своей яичницей на газетку, а на ей портрет. Он и не заметил. Дно у сковороды ясно море, в саже да жирная. Тут Скворыхин зайди». Этот худой и сутулый, как буква «Г», Дяденька Скворыхин круглый год не снимает облезлого триуха и живет возле общежития в землянке за дощатым забором. Забор высокий, сверху над ним виден только дым из печки. Ребята зовут Скворыхина «Злая собака», потому что на калитке так и написано крупными черными буквами. Он действительно ужасно злой и ненавидит детей. Все время кричит «Не подходите к моему дому!» Будто у него настоящий дом, а не крытая дерном и мхом землянка. Днем слышно, как во дворе на проволоке гремит цепь. Это Мухтар туда-сюда бегает. Огромная, совсем не злая собака. Ребята говорят, что Скворыхин плохо ее кормит. Деревянная корыца возле кануры всегда пустое. Когда он, заперев калитку, уходит на работу, кто-нибудь из мальчиков перелезает через забор и приносит Мухтару поесть. «Надо же! Я думала, этот Скворыхин ни с кем не общается», — приглушенно сказала Мария. «А он и не общается, не здоровается даже. Только вот кванван стал, кивнула тетя Матрена. «Вроде они с измальства знакомы. То бывало за спичками к ему притащиться, то за солью. И ведь все равно не здоровался, зараза такая. Дай-ка греть спичек, и все». «Ни тебе, пожалуйста, ни спасибо». А тут увидал сковороду-то, копченую на газете с портретом. «Да как зазыркал, как завозил буркалами!» Ван ко мне пришел, рассказал об том. Смурной весь, будто чуял. «И что?» — Мария прижала ладонь к рту. «Ну и поскакал Скворыхин. И про...» Обжиренный тот портрет накапал кому надо скотина, Чтоб он сдох, Господи, прости. Аван Ваныч Пришли с наганами посредь ночи. Газетку с пятном в помойке отыскали, не поленились. Не догадался сжечь. Срок мотает теперь, а может, стрелянули его. Сколько времени, почитай, ни слуху, ни духу. И когда это кончится? «Господи, миленькая моя!» — пригонювилась тетя Матрена. «Рак на горе свистанет, тогда и кончится!» Сам-то Сталин, слыхала я, не знает, что всякие берии народ мучают, и некому об том докласть лучшему человеку. А письма людские с жалобами, конечно же, прячут от его. Нет у товарища Сталина времени на мелочи отвлекаться, большими делами занят. С другими странами надо связь держать, с братским нашим Китаем. Врагов-то полно кругом. То безродные космополиты, то врачи-убивцы. Кирова вон в тридцать четвертом году в самом Смольном по Загорову прикончили. Отца нашего отравить покушались. Ничегошеньких гряд не ест он нынче. Одни только яйца крутые, без соли. Предатели-то поди, так и норовят в еду яд положить» и заместо соли калия какого-нибудь подсыпать. Трудно же отличить настоящих докторов от вредных. Исочка не знала, о каких докторах говорит тетя Матрена. А улицу имени Кирова знала и видела портрет дяди Берии на прошлогодней первомайской демонстрации в поселке. Дяденька ей не понравился, с большим лбом и недобрыми, как у болтуна, глазами. Спросила у Марии, кто это и запомнила его странное имя. Легко запомнить. Слово «бери», потом «я». Правда, этот портрет был один, а Сталина много-много. Изочка -много. совсем недавно научилась выговаривать длинное имя вождя, без запинки, Иосиф Виссарионович. На параде дети из детского сада читали стихи и кричали хором «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Язычка тоже была не прочь так прокричать. Она кричала бы громче всех, у нее сильный голос, и стихи почитала бы, но в детсад ее почему-то не взяли, ни в поселке, ни здесь, а уже и не надо, осенью в школу. «Хороший мужик был», — шептала тетя Матрена. «Достойный, тихой, кула лучшей моего покойного кешки». Мы только-только сюда переехали. Первые вселились, а. Ван Ванч за мной сразу ухаживать стал. А я раздумывала. Не хотелось так скоро чая немолоденько. Да еще боялась, что Мишка заортачится. Шибко убивался по отцу, хоть и малой был, когда того на фронт забрали. Это сволочь Скворыкин, чтоб он сдох. Мандавошка проклятая. Господи, прости, всю мою жизнь испоганил. Мы бы с Ваночем душевно жили. А Ванычеву комнату, трест, Пал Пудычу тут же согласился отдать по договору свет станции. Тетя Матрена выставила на стол круглые, как сайки локти, наклонилась ближе к Марии. Про него ничего плохого не скажу. Тоже мужик с понятием. С лица приятный, холостой, умеренно пьющий. Сдается мне, миленькая моя. Он к тебе клинье подбивает. Серьезно причем?» Мария увидела, что Изочка слушает очень внимательно. Даже рот открыла, ойкнула и громко сказала. «Доча, принеси-ка картошки». «Привет юному поколению!» Весело пророкотал в коридоре дядя Паша. «Как жизнь молодая?» «Жизнь хорошо!» В тон ему бодро ответила Изочка. «А что такое?» Клинья. Клинья — это, ну, как его задумался дядя Паша, это острые железные или деревянные штуковины, которые куда-нибудь вбиваются. А еще клином называют военную операцию или земельный надел, или вот у нашего соседа Петра Яковича бородка такая, что про нее тоже можно сказать клинышком. А какие из этих клиньев? «Вы подбиваете к моей Марии!» «Что?» Щеки, уши, даже шею у дяди Паши стали красные-красные. «Я? К твоей маме? К линия? «Кто сказал?» «Тетя Матрена». «Только она не мне. Марии сказала». «А ты, конечно, подслушивала». «Ай, нехорошо!» Пунцовый дядя Паша погрозил из очки пальцем. «Ничего я не подслушивала», — обиделась она. «Мне теперь уши, что ли, все время затыкать? И спросить нельзя». «Да, куда ни кинь, всюду клин», — согласился дядя Паша, подумав. «Такая уж ваша нелегкая детская доля». «А то, что я к твоей маме с клинями подхожу, — это, честно сказать, правда». Но только они не те, что я тебе перечислил. Совсем другие. Еще и другие есть, удивилась Изочка. Прямо запутаться можно. Мои клинья очень секретные, как военная операция. То есть, значит, военная тайна. Ты умеешь хранить военные тайны? Не выдашь? Что я, предатель Скворыхин? Почему Скворыхин? Дядя Паша озадаченно подергал себя за пушистый ус. «Так, так, так. Интересно, почему Скворыхин?» «Потому что он скотина, мандавошка. господи, прости, натрепал куда надо на Ван из-за жирного пятна на портрете. И теперь те дядьки, которые на помойке рылись, может, стрелянули Иван Ивановича наганом, а товарищ Сталин об этом не знает, потому что от него письма прячут, и хотят отравить. «Знаете улицу Кирова? Вот дяденьку Кирова уже...» «Боже мой, что ты несешь, девочка!» Дядя Паша перестал краснеть, даже наоборот, побледнел и присел на корточки, чтобы стать сызочкой вровень. «Никогда об этом не говори! Вообще никому не рассказывай то, что услышишь от взрослых! А вдруг они секретничают о какой-нибудь военной тайне?» Ты не подозревай об этом. Можешь нечаянно тайну выдать. Лучше алчок. И проклини маме ни словечко. Договорились? Договорились. Дядя Паша пожал Изочке руку. Из кухни в коридор выглянула Мария. Кивнула дяде Паше. Здравствуйте, Павел Пудович. И накинулась на изочку. «Куда запропастилась? Жду ее, жду!» «Ой, заторопилась! Забыла! Сейчас!» «Извиняйте, Мария!» — сказал дядя Паша. «Это я ее задержал. Мы тут об одном деле договаривались!» И подмигнул Изочке. «О чем вы так долго разговаривали?» — подозрительно спросила Мария, когда Изочка принесла картошку. Изочка чуть было не сказала о клиньях, но посмотрела на тетю Матрену и вовремя прикусила язык. — Так, ни о чем. Дядя Паша рассказывал мне про... как их земельные наделы. — Солидные у вас разговоры, — засмеялась тетя Матрена. — Никитину что, надел дали. Строиться хочет. — Кажется, дали, а может и нет. Вроде бы точно нет, или да, забормотала Изочка в смятении. Тогда или нет. А вы у дяди Паши сами спросите, выкрутилась Изочка. Фу, аж вспотела. Какая все-таки дотошная эта тетя Матрена? Никакого времени не хватает на воспитание. Не представляю, что творится в голове у ребенка, вздохнула Мария. Ничего. «Перемелится, мука будет», — сказала тетя Матрена. «Я тоже раньше так о Мишке думала. А как семилетку кончил, так глянь, какой вымахал!» В слесарке хвалят. Толковый гряд ученик. «Не знаю, не знаю, Бог ведает, что из девочки получится». «А ты не сумлевайся. Все будет как надо, я тебе говорю. Ты голову дочкой шибко не забивай. Ни на одной же ей Свет клином сошелся. О себе, миленька моя, подумать надо. Ты ж молода еще. Свет клином сошелся? Который из клиньев? Тот, что острый, железный и деревянный? Может, военная операция? Или земельный надел? А то и странно, конечно. «Бородка Петра Яковлевича!» И мучилась Изочка, чувствуя, как полный загадок взрослая жизнь заматывается вокруг нее хаотичным клубком.